Баран и Барышня. Эпизодик из жизни милостивых государей. Насытой, лоснящейся физиономией милостивого государя была написана «Смертельнейшая скука». Он только что вышел из объятия послеобеденного морфея И не знал, что ему делать. Не хотелось ни думать, ни зевать. Читать надоело еще в незапамятные времена. В театр еще рано, кататься лень ехать. Что делать? Чем бы...